Когда мужчина влюблен, то это часто порождает комические, а иногда и трагические эпизоды. И то, и другое, потому что одержимый духом рода, он всецело подпадает его власти и не принадлежит больше самому себе. Вот отчего его поступки и не соответствуют тогда существу индивидуальному. Если на высших ступенях влюбленности его мысли получают возвышенную поэтическую окраску, если они принимают даже трансцендентное и сверхфизическое направление, в силу которого он, по-видимому, совершенно теряет из виду свою настоящую, очень физическую цель, то это объясняется тем, что он вдохновлен теперь гением рода, дела которого бесконечно важнее, чем все, касающееся только индивидуумов. Вдохновлен для того, чтобы в исполнении его специального поручения заложить основания всей жизни – для неопределенно долгого ряда грядущих поколений, отличающихся именно данными, индивидуально и строго определенными свойствами, которые они, эти поколения, могут получить только от него как отца и от его возлюбленной как матери. Причем самые эти поколения, как такие, иначе, то есть помимо него, никогда не могли бы достигнуть бытия Между тем, как объективация воли к жизни этого бытия решительно требует. Именно смутное сознание того, что здесь совершается событие такой трансцендентной важности, вот что поднимает влюбленного столь высоко над всем земным, даже над самим собою, и дает его весьма физическим желаниям такую сверхфизическую оболочку, что любовь является поэтическим эпизодом даже в жизни самого прозаического человека в последнем случае дело принимает иногда комический вид это поручение воли объективирующейся вроде представляется сознанию влюбленного под личиной антиципации бесконечного блаженства которое он будто бы может найти в соединении именно с этой индивидуальной женщиной на высших ступенях влюбленности эта химера Облекается в такое сияние, что в тех случаях, когда она не может осуществиться, жизнь теряет для человека всякую прелесть и обращается в нечто столь безрадостное, пустое и противное, что отвращение к ней перевешивает даже страх смерти, и люди в этом положении часто добровольно обрывают свою жизнь. Воля такого человека попадает в водоворот воли рода, иначе говоря, последняя настолько берет перевес над индивидуальной волей, что если та не может действенно проявиться в своем первом качестве как воля рода, то она призрительно отвергает и действенность в качестве последним как воли индивидуальной. Индивидуум является здесь слишком слабым сосудом для того, чтобы он мог вместить в себе беспредельную тоску воли рода, тоску, которая сосредоточивается на каком-нибудь определенном объекте. Вот почему в этих случаях исходом бывает самоубийство, иногда двойное самоубийство влюбленных. Помешать ему может только природа, когда она для спасения жизни насылает безумие, которое своим покровом облекает для человека сознание этого бездежного положения года не проходят чтобы несколько подобных случаев не подтверждали всей реальности того о чем я говорю